Глава 7. Скрываться от монстра в машине было бы бесполезно. Уже видел, как регат своими мощными лапами выламывает пуленепробиваемое стекло. Если бы мы сели в автомобиль, то точно бы оказались в безвыходной ловушке. Поэтому я указал Илье бежать за машину. Мы присели, скрываясь за ее корпусом. Но регат успел нас заметить. Я спешно взялся за винтовку и стал вливать магу в магазин. Оружие. «Наш единственный способ выжить. Только вот после зарядки артефакта у Кутузова совсем не осталось манны, а стрелять пустыми патронами, только регатов злить». «Легче делать», — начал паниковать Кутузов. ц шикнула на него я. «Не стоило наивно надеяться, что сидение в тишине за машиной нас спасет. Но это хотя бы не привлечет лишнего внимания». Прошла уже минута, как я готовился к атаке, но ее все не было. Это настораживало. Обычно регаты не церемонятся с людьми, не играют с добычей, берут и уничтожают. Или забирают жертв с собой, но доподлинно неизвестно в каком состоянии, живыми или мертвыми. В магазине винтовки скопилось достаточно маны для обороны, но для убийства огромной твари этого еще было мало. Однако больше ждать я не видел смысла. Необходимо разведать обстановку. Поэтому я поднялся из-за капота, держа оружие наготове. Ожидал, что вышедший навстречу регат с мальками нас караулят. Но нет, они уходили прямо по нашей импровизированной дороге, убегали от охотников. Я снова убедился, что у этих тварей есть разум. Но отпускать не собирался. Больше никто из видящих не преследовал эту группу. Поэтому я вышел на дорогу и прицелился. Спина твари быстро удалялась, а активные мальки и вовсе превращались в размытые пятна. Но меня в первую очередь интересовала взрослая особь. Подождал еще секунду, продолжая вливать свою энергию в патроны. Прицелился и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, но отдачи от винтовки почти не было. Сверкающая пуля устремилась к цели. А в своей меткости я не сомневался. Ведь всю прошлую жизнь только и делал, что стрелял по врагам. Сколько диктаторов стран третьего мира пали после моих выстрелов. Я прогнал ненужное воспоминание. Ведь патрон попал в цель. Прямо в спину монстры, и регат завыл. Упал на передние лапы, но не сдох. Мальки начали бесноваться вокруг, прикрывая собой взрослого. Но я их не боялся. Словно в голове переключился тумблер отвечающий за режим охоты. Я взял на прицел малька. Начал с самого медленного, на автомате просчитывая траекторию движения. И снова выстрелил. Туда, где малек должен был оказаться через мгновение. И не прогадал. Пуля не просто прошибла голову. Высвободилась мана, и для мелкой особи ее хватило. Вспышка света. Крики мальков сливались с выстрелами, то и дело грохочущими за моей спиной. Малек умер, оставив после себя лишь выжженное пятно на дороге и щепок и листьев. Но остальные начали паниковать и бросились в рассыпную, оставляя без защиты взрослую раненую особь. И снова я выстрелил. На этот раз манна хватило для еще одной вспышки. «Лех, ты что делаешь?» — раздался от машины голос Кутузова. Но я был так поглощен охотой, что не хотел отвечать. Теперь предстояло отстрелять мальков, но не хотелось бегать за ними по лесу. Поэтому я развернулся и вернулся к машине. Под ошарашенный взгляд Ильи забрался на капот, а оттуда на крышу. Встал в стойку. И принялся осматривать местность из прицела винтовки. Вокруг было полно удирающих регатов. И на этот раз монстры сами превратились в жертву. В мою. Я стрелял по тварям до тех пор, пока не опустел магазин. Попадал с первого раза, в редких случаях из-за хаотичного движения регатов со второго. Запасного магазина с собой не было, поэтому пришлось обратиться к Кутузову. «Илья, дай свой магазин. В багажнике должны быть еще патроны. А если не будет? У тебя все равно не осталось маны», — надавил я. И парень отсоединил магазин с патронами от своей винтовки, чтобы передать мне. Я благодарно кивнул и принялся заряжать. «Где ты так стрелять научился?» — спросил он у меня, подходя к багажнику. Илья постоянно осматривался, не в силах избавиться от чувства опасности. В «Птире», — ответил я так же, как говорил Ивану Федоровичу. Эта легенда пока была самой достоверной. Не рассказывать же окружающим, что в это тело вселилась чужая душа, которая всю свою прошлую жизнь промышляла убийствами негодяев. Да и было очевидно, что за несколько прошедших стажировок я бы настолько хорошо не отточил навык стрельбы. «Нашел еще четыре магазина», — огласил Кутузов и сразу подсоединил один к своей винтовке. Хотя в нынешних реалиях ему бы больше помогло обычное оружие, чем магическое, но без маны. Я выследил еще три цели. От гнезда убегало много мальков. Держа цель на прицеле, я находился в своей среде, был максимально сосредоточен, но при этом не напряжен, Каждый выстрел давался с легкостью, которой могут позавидовать самые опытные снайперы. Но вскоре из места, где раньше располагался купол, вышел Иван Федорович. Я увидел его в прицеле и сразу отвел оружие. Продолжил выслеживать регатов. И не замечал бы его, если бы куратор не позвал меня. «Алексей, спускайтесь». Не опуская винтовки, я ответил. «Здесь самая удобная позиция». «Мне нужна ваша помощь». Его слова вразумили меня, и обычные человеческие чувства отключили режим охотника. Я опустил ствол и спустился. «Что случилось?» — прямо спросил я. «Татьяну похитили. Она была в группе со мной», — начал он растерянно рассказывать. «Так говорят люди, которые цепляются за последнюю кроху надежды. Она жива?» «Не знаю. Ее утащили в гнездо, а мы не смогли пробиться». Я не стал спрашивать, почему Иван Федорович пришел с этим вопросом ко мне, а не к своим более опытным коллегам-магам. Очевидно, что они уже похоронили невесту куратора, раз не предпринимают никаких действий. «Ведите», — указал я. «А мне что делать?» — озадачился Илья. По одному тону было ясно, что идти с нами он не намерен, но и в машину садиться опасается, чтобы не оказаться в ловушке. «Ждите здесь. Сейчас в машине безопаснее». «Регата убегают, а не атакуют случайных людей. Так что, если не будете привлекать внимание, вас не тронут», ответил Иван Федорович. «Хорошо», — ответил Илья, сглотнув, засевший в горле ком, а затем решил зачем-то уточнить. «Я не трус, мне просто сражаться нечем». «Все нормально, Илюх», — поддержал его я. «Лучше так, чем он из-за собственной гордости пойдет навстречу своей смерти». А без маны в источнике другого исхода быть не могло. То чувство, когда здоровяк Илья боялся здесь находиться пуще меня. Это в очередной раз подтверждает, что не стоит судить по внешности. Хотя после начала тренировок в училище я тоже начал постепенно набирать массу. Но даже если буду заниматься каждый день, все равно не достигну размеров Ильи. Парень протянул мне два оставшихся магазина с патронами, а один оставил себе. Илья сел в машину, а мы с Иваном Федоровичем направились к выезженной части леса, где совсем недавно мерцал магический купол. Под ногами хрустели рассыпались опаленные первой атакой листья и ветки. «Разве гнездо — это не просто место обитания?» — уточнил я, поскольку не до конца понял, куда именно утащили Татьяну. «Нет, в регаты либо роют ямы, либо из веток и стволов сооружают примитивные убежища, Иногда занимают свободные пещеры. «Нам так и не удалось выяснить, почему они так яростно охраняют эти места, ценой своих жизней, когда можно просто удрать. Так сейчас они убегают». «Это лишь малая часть стаи. Убегают те, кого нам удалось отогнать или ранить», — объяснил куратор. «А что они прячут в своих домах, вернее, в убежищах? Когда надежды не остается, они их уничтожают», — нервно ответил куратор. Я понял, что он переживал именно по этому поводу. «Почему вы уверены, что Татьяна жива? Пока мы шли, я хотел собрать как можно больше информации. В нашем деле любая мелочь может пригодиться. Они тащили ее живой, они стали сразу убивать. Но зачем? Если бы я знал. Чем ближе мы подходили к гнезду, тем громче разносились выстрелы, звуки ударов, всевозможные крики и стоны, как людей — так и регатов. Вскоре показались маги. Они окружили поляну плотным кольцом, стреляли длинными очередями почти без перерывов. В центре поляны располагалась высокая земляная насыпь, и вход был такой, что туда могла просунуться и крупная тварь. Оценивая обстановку, я задался вопросом, как регаты смогли укрепить стенки в своем укрытии. Для этого мало примитивного разума. Мы прошли к магам, Иван Федорович заговорил с одним из них. «Полковник, я иду внутрь». Мужчина прекратил обстрел твари, она исчезла, оставив после себя лишь вспышку света. Полковник посмотрел на куратора, как на сумасшедшего. «Вань, ее уже не спасти. Я должен попытаться, иначе никогда себе этого не прощу. Она уже мертва. Сам знаешь, регаты не оставляют никого в живых». Это доподлинно неизвестно. Велите прекратить огонь со стороны входа. Мы будем прорываться. Ты еще и стажера припахал. Ладно, себя решил угробить, а парнишку-то зачем? Я иду туда добровольно. Ответил я раньше Ивана Федоровича. Слушайте, если бы у меня была возможность, я бы вызвал санитаров из психиатрии, и они бы разбирались с вашими суицидальными наклонностями. Каждая секунда на счету. Пропустите нас. Куратор добавил в голос Стали. «Не сомневаюсь, что он бы пошел внутрь, даже если бы маги не прекратили вести огонь. Он бы нашел способ пройти». Полковник неохотно отдал команду, и маги перестали стрелять в проход, который охраняла троица раненых и злых монстров. Иван Федорович жестом велел идти за ним, и я снова прицелился. Пока мы шли, успел напитать манной новый магазин. «Выстрел». Светящаяся пуля попала в туловище регата, загораживающего выход. Он умер, на его место быстро заняли сородичи. И мы с куратором продолжили обстрел. Монстры не нападали, а лишь старались задержать нас. И вот нам удалось пробиться. Мы забежали во вход, пока не подоспела новая партия монстров. Здесь пахло землей пожухлой листвой. Но кроме этих запахов осени было что-то еще. Противный запах разложения заставил меня сморщиться, но я быстро переключился и включил на винтовке фонарь, следуя примеру куратора. Я ожидал, что попаду в очередной лабиринт подземелий, но сильно ошибался. Со всех сторон на нас смотрели неровные стены, а поскольку снаружи продолжался обстрел, то насыпь дрожала, и мне на плечи то и дело падали комья земли. Осмотревшись, я не нашел ничего необычного. Это было простое убежище по типу землянки. И совершенно пустое, что навеивало определенные мысли. Ее точно сюда утащили. Спросил я и увидел, что к нам заходит очередной регат. Выстрелил в сторону прохода, выигрывая нам немного времени. «Точно», — ответил куратор, осматриваясь. «Я делал так же, то и дело бросая взгляды в сторону выхода. Надеюсь, что маги нас прикрывают с той стороны». Они пропускают мимо себя всех монстров. Под ногами что-то хрустнуло. Это была отнюдь не ветка. Я посвятил себе под ноги и увидел искривленную человеческую руку. Но она точно не принадлежала Татьяне. Слишком массивная ладонь. «Нашел!» — крикнул я куратору и принялся раскапывать. Логики в действиях монстров мы не искали. Ведь они могли и живого человека закопать. Так и случилось. Мы откопали одного из видящих магов. Добрались до головы, а потом Иван Федорович принялся осматривать землю и копать. Я же хотел сперва помочь первому потерпевшему. Его надо вытащить до того, как здесь все обвалится. Раскопал половину туловища, и земля под ногами начала подрагивать. Я решил, что это из-за атаки снаружи, поэтому не стал останавливаться. Однако через мгновение мою живую находку начало тянуть под землю. Я схватился за мужчину, чтобы удержать его, и удерживал так, пока не вытянул из-под земли. Только верхнюю половину туловища. Черт! Я выронил мужчину, которому было уже не помочь. Ему еще повезло, что в этот момент он находился без сознания, поэтому не ощутил собственной смерти. Под землей что-то есть, сообщил я куратору, и он ускорил поиски. А я помогал. Начал рыть вскопанную землю и остановился, когда на руках показалась свежая кровь. «Она здесь, Алексей, помогите!» — взмолился Иван Федорович. И я ринулся помогать. Вместе мы достаточно быстро откопали Татьяну. Она еле дышала и тоже была без сознания. Куратор тут же потянул ее к выходу. Но я не успел выдвинуться за ним. На месте, где была закопана Татьяна, вырвалась туша большого регата. Он отличался от своих земных сородичей лишь массивными передними лапами и отсутствием глаз. Но я не испугался. Разлившийся по крови адреналин заставил действовать уверенно, поэтому я вскинул винтовку и выстрелил, не позволив ему атаковать. Хватило одной пули и землянку, осветила вспышка света, а я поспешил убраться. Вышел на свет. Нас увидели, поэтому боевые действия сместились в сторону. Да и здесь не осталось тех, кого можно было убить. Я последовал за куратором. Подхватил Таню за ноги, чтобы помочь донести. Но не успели мы отойти к кругу магов, как на месте землянки раздался взрыв. Остаточная магическая волна едва не сбила меня с ног, обдала холодом. Прямо как там, в подземелье. Магия была знакомой, но на этот раз ей пользовались совершенно другие твари. Мы оттащили Татьяну к дороге. Среди машин находилось и три бронированных скорых помощи, которые помогали раненым. Туда мы и понесли девушку, передали медикам, но Иван Федорович, в силу своего долга видящего, не мог остаться со своей невестой. Поэтому попросил меня. Я же понимал, что больше мне охотиться не позволят, поэтому согласился. Врачи и целители быстро стабилизировали состояние Татьяны. Раненые все пребывали. Поэтому я решил помочь медикам, которые уже ничего не успевали. Делал перевязки под инструкции опытного врача. Этот кошмар продолжался до самого вечера, пока ко мне снова не подошел Иван Федорович со словами «можно ехать». Я пошел за ним к машине. Кутузов расположился на заднем сиденье и тыкал в телефон. Он даже не додумался, что мог помочь хотя бы медикам. А у меня не было времени за ним ходить и уговаривать. На обратном пути куратор не проронил ни слова. Он был опустошен, как морально, так и физически. Машина остановилась возле училища около десяти вечера. И когда я собирался уходить, куратор поблагодарил меня. Всего одно искреннее слово спасибо, но в нем было столько смысла. Ведь я единственный, кто поверил в возможность спасения Татьяны. Мы с Ильей издали винтовки и вышли из машины. «Больше я с тобой на стажировку не пойду», заявил парень, когда мы шли к КПП. «Что так?» — сухо поинтересовался я, чисто для того, чтобы поддержать разговор. «Скучно, а до боевых действий нас все равно не допустят», — пожаловался Илья, и я не выдержал. «Все зависит от тебя самого. Мог бы помочь раненым вместо того, чтобы прятаться и считать рентабельный щепок». Илюха остановился. Выпочил глаза, словно я открыл ему тайну. «И почему я сам об этом не додумался?» Тихо ответил он, смотря себе под ноги. «Будет тебе уроком. Иногда надо думать не только о себе». Ответил я и зашел в училище. На КПП на меня смотрели, как на прокаженного. «Конечно, ведь я был с головы до ног перепачкан в земле и крови». «Целитель у себя», — напомнил мне дежурный. Благодарю за заботу, но это не моя кровь. На стажировке я помогал раненым. Решил объяснить вы избежание недопонимания. Дежурный посмотрел на меня иначе, с уважением. Он кивнул, и я прошел дальше. Сил мне хватило только на то, чтобы принять душ и отнести грязную форму в химчистку. В этом помещении стояли корзины, куда кадеты и складывали грязные вещи. А чтобы они не путались, подписывали даже трусы и носки либо стирали самостоятельно. Я предпочитал второй вариант, поэтому сдавал только форму. На следующий день мы с Макаром хотели отправиться к его бабушке, поскольку, наконец, появилось свободное время. Однако моим планам не суждено было сбыться, потому что утренний звонок вывел меня из колеи. «Алло», — сонно ответил я. «Привет», — сказала Света. Она говорила уже не так коряво, но пока еще отрывисто. «Привет». «Как ты?» Поинтересовался я у сестры, поскольку думал, что это обычный дежурный звонок. «Хорошо. Я к тебе приехала. Моя машина у училища». «Что?» «Свет, это же опасно. Ты чем думала?» «Я приехала не просто так», — медленно проговорила она, а затем призналась. «Мне нужна твоя помощь. Выходи». «Что случилось?» Александр нашел нас и отправил погоню. Похитил Евгения.